Короткометражные работы Хаяо Миядзаки За границей Миядзаки известен в первую очередь своими полнометражными мультфильмами. Но он также создал множество короткометражных работ. К сожалению, большинство из них можно увидеть только в музее Гибли в Японии. Там показывают по одному мультфильму в месяц. Чтобы посмотреть их все, придется приезжать несколько раз в год и сверяться с программой. Часть короткометражек показывают в самолетах или на фестивалях анимации а любители жанра джей-поп могут посмотреть клип Миядзаки «На старт» на песню «Чэйджэндаска». Короткометражные мультфильмы, доступные на студии Гибли. Охота на кита. Дети решают сыграть в охоту на кита, но тут игра становится реальностью. Малыши не знают, как себя вести, охотятся на огромное млекопитающее с гарпуном, фотографироваться с ним или убегать. Кит играет с ними до тех пор, пока дети не очнутся в школьном классе. «Охоту на кита» можно увидеть в начале экспозиции «Музея Гибли». Короткометражный мультфильм был показан на детском кинофестивале в Нью-Йорке в 2002 году. Он получил приз имени Нобура Офудзи за лучший короткометражный анимационный фильм, эквивалент премии «Майнити» для полного метра. Премьера «Охоты на кита» в Японии состоялась 1 октября 2001 года. Продолжительность составила 16 минут 7 секунд. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Сценарий был на основе рассказа охота на кита из детской книги Ия, -ия Н Рееко Накагавы и Юрико Умуры. Художником была Саяка Хирахара. Дизайн персонажей сделал Такеши Инамура. Композитором был Юдзиноми. Великий день Кора. Этот короткометражный мультфильм рассказывает историю щенка Кора, который сбегает из дома. Молодая хозяйка оставляет дверь открытой, уходя в школу. Щенок гуляет по улицам Каганеи, маленького городка на западе Токио, где находится студия Гибли. Его ждет множество знаковых встреч, прежде чем он вернется к себе домой. Этот мультфильм создавался в эпоху работы над принцессой Мононоке когда происходил переход от традиционного ручного метода работы к компьютерной графике. Это была последняя работа студии, нарисованная вручную. Премьера короткометражного мультфильма «Великий день кора» в Японии состоялась 27 июля 2002 года. Продолжительность составила 15 минут 2 секунды. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Художником был Нобору Йосида. Дизайн персонажей сделала Хидаеки Йошио. Композитором был Юдзиноми. Воображаемые летающие аппараты Самый короткий мультфильм из представленных в музее Гибли посвящен главному увлечению Хаяо Миядзаки – авиации. В этой короткой анимационной документалке антропоморфный поросенок, напоминающий Порко Россо, рассказывает об истории летательных аппаратов, которые человечество придумало в погоне за мечтой о небе. Короткометражка была представлена во временной экспозиции Музея Гибли, а также на борту некоторых рейсов Japan Airlines. Название «Воображаемые летающие аппараты». Премьера мультфильма «Воображаемые летающие аппараты» в Японии состоялась в 2002 году. Продолжительность составила 6 минут. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Художником был Йодзи Такосиге. Дизайн персонажей сделал Хиромаса Йоне Баяси. Композитором был Дзёхи Саиси. Мэй и кот-автобус Возвращая зрителей во вселенную «Моего соседа Тотара», этот короткометражный мультфильм рассказывает о встрече Мэй, младшей из двух сестер, с котенком-автобусом, сыном котобуса из первого мультфильма. Одной ночью он отводит ее на встречу с бабушкой, и в этот момент девочка понимает, что старший Тотара и котобус знакомы. Помимо возможности снова изобразить любимых персонажей, эта короткометражка позволила Хаяо Миядзаки в полной мере проявить свое воображение. Полет фантазии заметен в формах транспорта, которые принимают кошки. Для мультфильма японская актриса Тика Сакомото, озвучившая Мэй в «Моем соседе Тотора, снова вернулась к роли. А Хаяо Миядзаки подарил голос Тотора и бабушке Котобуса – Кроме музея Гибли, мультфильм «Мэй и кот автобус» недолго транслировался в США в 2006 году в рамках международной премьеры «Унесенных призраками» и торжественного вечера по борьбе с юношеским диабетом. Премьера «Мэй и кот автобуса Японии» состоялась 1 января 2002 года. Продолжительность составила 13 минут 43 секунды. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Рёко Ина художник. Режиссерами анимации были Макику Футаки, Сатику Сугину, Хиромаса Йоны Баяси. Композитором был Дзёхи Саиси. «День, когда я приобрела звезду» Мультфильм основан на рассказе художника-фантаста Наохисы Иноэ, часто работающего со студией Гибри, в частности над «Шепотом сердца». Это самая взрослая и поэтичная работа из всех представленных в музее. Маленький мальчик, уехавший работать на ферму, встречает двух странных торговцев, которые предлагают ему семена планеты. Он сажает их в горшок, чтобы вырастить планету и отпустить в космос. Премьера мультфильма «День, когда я приобрела звезду» в Японии состоялась 3 января 2006 года. Продолжительность составила 16 минут 3 секунды. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Художником был Йохэй Такамацу. Дизайн персонажа сделала Мегуми Кагава. Композиторами были Юрика Накамура, Норихиру Цуру. Водяной паук Монмон -мон. Основанный на истории, которая позже станет «Гусеницей Боро», водяной паук Монмон -мон рассказывает о том, как скучающий паук влюбляется в водомерку. Сначала она боится Монмона, но затем привязывается к нему. Все существа, появляющиеся на экране, нарисованы с детальной точностью. Помимо музея, мультфильм можно было увидеть 26 марта 2011 года в Карнеги-Холле в Нью-Йорке во время фестиваля японского искусства. Премьера мультфильма «Водяной паук Мон-Мон» в Японии состоялась 3 января 2006 года. Продолжительность составила 14 минут 54 секунды. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Художником был Йоити Ватанабе. Дизайн персонажа сделал Ацуко Танака. Композитором был Рио Ямасе. В поисках дома. Юная горожанка Фуки однажды решает переехать в деревню. Она набивает рюкзак своими вещами и отправляется в путешествие. По дороге к новой жизни она встречает много живых существ, с которыми тут же становятся друзьями. В этой короткометражке почти нет слов и музыки. Все шумы записаны с помощью человеческого голоса. Помимо музея Гибли, «В поисках дома» был представлен 26 марта 2011 года в карнеги холле в Нью-Йорке на фестивале японского искусства вместе с мультфильмом «Водяной паук Мон-Мон». Премьера мультфильма «В поисках дома» в Японии состоялась 3 января 2006 года. Продолжительность составила 12 минут 11 секунд. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Художником была Саяка Хирохара. Дизайн персонажей сделал Кацуя Кондо. Хвост сумаиста: Экранизация старинной японской сказки «Хвост сумаиста единственная короткометражка в музее Гибли, которую создал не Хаяо Миядзаки. Режиссер только написал сценарий, следуя тексту оригинала. В мультфильме рассказывается о двух пожилых крестьянах, которые заметили, что живущие в их доме мыши устраивают соревнования по сумо с обитателями леса. Дед и бабка решают помочь постоянно проигрывающим грызунам и оставляют им еду. За доброе дело старики вознаграждаются. Премьера короткометражки «Хвост сумаиста» в Японии состоялась 3 января 2010 года. Продолжительность составила 12 минут 55 секунд. Режиссером был Акихико Ямасита. Сценаристом был Хаяо Миядзаки. Художником – Наоя Танака. Композитором – Манто Ватанабе. Мистер Тесто и принцесса Яйцо Вдохновившись картиной «Жатва» Питера Брейгеля-старшего, Миядзаки придумывает историю, в которой принцесса Яйцо, служащая злой ведьме, решает сбежать с куском ожившего теста. Короткометражный мультфильм рассказывает об их приключениях, смешивая европейский, русский и японский фольклор. Премьера мультфильма «Мистер Тесто и принцесса Яйцо» в Японии была в 2010 году. Продолжительность составила 11 минут 37 секунд. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки, художником Йодзи Такасиге. Дизайн персонажей сделал Китару Косака. Композитором был Дзёхи Саиси, вариации на «Ла Антонио Вивальди в исполнении трудного оркестра Акихиру Миуры. Охота за сокровищем Через 10 лет после выхода «Охоты на китов» Хаяо Миядзаки решает экранизировать еще один сюжет, написанный и проиллюстрированный сестрами Риэко Накагавой и Юрика Омурой. Мультфильм нарисован в очень простом стиле и предназначен для самых маленьких зрителей. Он рассказывает о том, как мальчик и кролик одновременно находят трость. Чтобы решить, кому она достанется, они устраивают серию спортивных соревнований. Все заканчивается дружеской ничьей и вкусным угощением. Премьера мультфильма «Охота за сокровищем» в Японии состоялась 4 июня 2011 года. Продолжительность была 9 минут. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Сценарий по одноименной книге Рея Кунакагавы и Юрика Амуры. Художником был Наоми Касугай. Дизайн персонажей сделал Такеши Инамура. Композитором был Митеру. Гусеница Бора Последнюю короткометражку студии Гибли ⁇ «Гусеницу Боро ⁇ парадоксальным образом снимали дольше других. Идея появилась еще в середине 1990-х годов, и режиссер колебался между ней и сюжетом будущей принцессы Мононоке. В итоге выбор пал на фантастическую историю принцессы. Хаяо Миядзаки отложил идею ⁇ «Гусеницы Боро ⁇ в дальний ящик своей головы. Он вспомнил о ней во время работы над водяным пауком Монмоном. Наконец, Перед уходом на пенсию, после «Ветер крепчает», Хаяо Миядзаки решает посвятить мультфильму все свое время. Для него это будет первый опыт работы со смешением графики и компьютерной анимации. Короткометражка рассказывает о приключениях крошечной гусеницы, которая изучает окружающий мир, полной красоты и опасностей. Премьера мультфильма «Гусеница Бору» в Японии состоялась 21 марта 2018 года. Продолжительность составила 14 минут 20 секунд. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Художником был Нобору Йосида. Режиссером цифровой анимации Юхей Сакураги. Композитором Дзёхи Саиси. И немного рекламы. С начала 1980-х годов Хаяо Миядзаки создает рекламные ролики для разных брендов. В 1984 году он использует Тето из Навсекай из Долины Ветров в рекламе компьютера Hitachi MSX MBH2. В 1992 году вместе с Йосифу Микондо выпускает серию роликов к 40-летию TV, тв японской телевизионной сети. Затем еще один в 2001 году для комбини Лоусон, в которых можно купить билет в музей Гибли. И, наконец, в 2004 году еще один Для летней компании пищевого гиганта House Foods. Комбини мини-супермаркеты примечание редактора.